Глава 34. В которой герои едут по лесным дорогам, чуть не попадают в разбойничью засаду и узнают, что путешествовать в компании с волшебницей намного лучше, чем без нее. После Березняков нам осталось проехать до форта пограничного около 500 км, так что еще одна ночевка нам предстояла. Больше 300 км в день по этим дорогам сделать было трудно, тряска утомляет, поэтому едешь со скоростью не больше 40 км в час. И сами перегоны так рассчитаны, чтобы ты мог заночевать в населенном пункте. Блистать оригинальностью не стоит, а также нарушать привычные маршруты и графики. Иначе придется спать где-нибудь под кустом. Населенных пунктов от предполагаемого нами места стоянки и до самого форта не было, за исключением нескольких аборигенских хуторов. А под кустом спать – это вроде как всякую тварь на ужин приглашать. Последним таким пунктом по нашему маршруту была деревня Броды, стоявшая окруженная частоколом на берегу реки Веретенки, что брала свое начало ворочьем урочище. Раньше, несколько сот лет назад, здесь жили орки – здоровенные мордовороты с чуть зеленоватой кожей и несносным характером, но затем они были оттеснены на север людьми, еще аборигенами. В этих местах население княжества в основном из аборигенов и состояло. В тех же бродах половина такового вела свой род от местных, хоть и ассимилированных. Реальная княжеская власть в этих краях не ощущалась – Скорее, взаимоотношения власти и населения строились исключительно на взаимной симпатии. В самих бродах расположился взвод жандармов, которые при всем желании никак не могли контролировать окрестные земли, тянувшиеся во все стороны на сотни верст. Единственное, что им удавалось до последнего времени, так это защищать почтовую станцию в деревне, которая служила заодно и отделением Тверского княжеского банка. Однако со слов жандармского вахмистра из Березняков выяснилось, что и станцию они в конце концов тоже не уберегли. В село проникла банда, причем слово «проникло» было не совсем корректно. Больше десятка вооруженных верховых проникнуть не могут. Могут только ворваться, стреляя в воздух и пугая кур с девками, как и произошло. Сонный караул на воротах был захвачен врасплох. Бандиты ураганом пронеслись по улицам до почты, где застрелили двух почтовых стражников. Еще двое в это время забавлялись, насиновались с девками и столь печальной участи избежали. Затем бандиты избили почмейстера, скрыли железный сундук, где хранились деньги, которые должны были вести в качестве жалования в тот самый порт пограничный, откуда на следующий день должно было перейти сопровождение для почтового броневика. Нападавшие действовали так ловко и быстро, что взвод жандармов за это время едва успел объявить тревогу и вывести из двора два своих вездехода с пулеметами. А верховые такие вовсе не успели оседать лошадей, поскольку под седлами, ввиду общей сонности службы, никто коней и не держал. К тому времени, как жандармы добрались до горящей почты, бандиты с деньгами и карабинами убитых охранников уже выскочили за ворота села. Командовавший взводом старший унтер объявил погоню, которая попала в засаду почти сразу за первым же поворотом дороги. Головная машина, неразумно вырвавшаяся вперед, была расстреляна из кустов. Экипаж понес потери. Вторая же встала в оборону в кювете, дав бандитам возможность спокойно уйти и даже подобрать один из жандармских карабинов. Самозарядники в бандах были большой ценностью, их на сторону не продавали. На следующий день появились военные с форта. Подняли даже самолеты, которые летали над бескрайними лесами, перекрыли проходы в сторону Вераца, но банда словно сгинула, что, если честно, в этих местах сделать совсем нетрудно. Военные озверели, оставшись без зарплаты, но поделать потери ничего не смогли. В конце концов, им все равно это все возместят за счет того же почтового ведомства, например, проспавшего ограбления». Старшего унтера наряду с почмейстером отправили в Тверь, где одного ждал суд, а второго трибунал за разгильдяйство и чтоб хрен было в назидание. А по банде начали следствие и довольно быстро выяснили через каких-то осведомителей, что банда называет «самое себя ласки» и что до ограбления почты занималась разбоем на дороге, преимущественно отбирая машины с товаром, но пока никого не убивала. Свидетели описывали небольшой отряд конных в количестве от 10 до 15 человек, неплохо вооруженных, с лицами, прикрытыми платками. Все в длинных брезентовых пыльниках, но без них здесь мало кто верхом ездит. И лошадиным потом от одежды так не воняет, и можно в относительно приличное место войти, этот плащ сняв, не выбивая пылищи из одежды часа два. Вот и носят все подряд» а вовсе не от страсти подражать героям вестернов, что с пришлыми людьми здесь появились. Я, кстати, на лошади почти не езжу. У меня нет ее даже, а без этого самого пыльника из городских ворот не выезжаю. Помимо общей практичности, совершенно невозможно понять, что под ним спрятано. В пыльниках или без. Однако банда ласок внушала беспокойство. Не хотелось бы нарваться на них где-нибудь в районе Бродов. У нас двойное невезение получилось. Если бы не убийство в Березняках, то люди скапливались бы там, а дальше ездили немалыми колоннами. А раз туда заезжать перестали, то избиваться в стаи стало негде. Но пока путешествие протекало тихо, гладко, даже по пути через почти бесконечно рваный лес, никаких следов нечисти или иных тварей злобных мы не заметили. Птички пели... Стрекозы на полянах над высокой травой порхали. Погода была лучше некуда. Лето накатывало прямо на глазах, так что ехалось хорошо. Даже Маша забыла бояться демонессы. И они болтали о каких-то магических школах, в чем я вообще не понимал ни слова. Так что в разговор не лес а крутил себе баранку. полудню мы услышали треск небольших оборотистых моторов. И навстречу нам пронеслись сразу три баги, трубчато корытных конструкций на больших колесах с подвесными металлическими сидениями, в которых сидели егеря в камуфляже и полевых очках, по трое в каждой машине – водитель, наблюдатель и пулеметчик. В егерей в форте пограничный рота стоит. Это помимо батальона пограничной стражи. Вот, наверное, оттуда патрули и выслали. Баги только у них имеются. Погранцы все больше на козлах и тритонах. Была у меня когда-то такая тарахтелка, была. Проходимая, быстрая, но по моим потребностям уж очень маленькая. Багажник вместо сиденья стрелка много не увезешь. Пришлось на козла менять. А так ездить на ней чистое наслаждение. Треск, скорость, задний привод без дифференциала, на поворотах хвостом метешь, На месте развернуться можешь здорово, ну, весело, по крайней мере. Затем опять наступила тишина, нарушаемая лишь фырканьем нашего мотора. Чуть позже мы обогнали купеческий ЗИЛ-157 с высокими бортами, груженный какими-то тюками, месивший всеми шестью своими зубчатыми колесами дорожную пыль. В кузове сидели двое охранников с СКСМ, да еще и в кольчугах, поддетых под кожаные куртки. Еще два человека находились в кабине, посмотрели на нас более чем настороженно. Такие вот у нас тут дела. Всякое на дорогах творится. Ни нечисть, так банда, ни понос, так золотуха, ни дитя обгадится, так няньку... трахнут, в общем. Затем мы проехали постоялый двор на хуторе Валежный. Двор был небольшой, как и сам хутор, намного многое не претендовал, но отставших от графика принимал частенько. «Сейчас же он принял еще до взвода егерей. Два баги и четыре таких же, как у нас, копейки стояли у ворот. И здесь уже нам проехать не дали. Остановили под дулами двух утесов, уставившихся на нас с егерских машин сверху вниз. Бумагу из Тверской контрразведки читали, долго, проверяли, разве что не нюхали и на зуб не пробовали». Возглавлял блок немолодой подпрапорщик с уродливым шрамом на лице и двумя звездочками на просвете петлицы. Десять лет беспорочной службы в этом звании. Подпрапорщик расспросил нас, куда едем, а потом сказал, что вчера с вечера было еще одно нападение за бродами. На этот раз захватили один грузовик с товаром, но без стрельбы не обошлось. После ограбления почты банда на бескровность операции решила плюнуть. Одного из охранников с машины убили, второго тяжело ранили и, не добив, бросили на дороге, приняв за мертвого. Купеческого же приказчика увезли с собой. Тоже что-то новенькое. Были новости и положительные. Пограничники, хоть это и не их обязанности, выделили три мобильные группы для сопровождения колонн, которые собираются в бродах. Оттуда, если подождать, можно до пограничного доехать в безопасности. В общем, если не придется ждать слишком долго, то можно будет присоединиться к колонне. Неплохо. Да и народ в колоннах безоружным не ездит. Немалая сила соберется. Затем мы распрощались с егерями, и опять вокруг нас потянулись поля, перемежаемые языками леса, и лес, разбавленный полями. Однообразие дороги настраивало на меланхоличный лад – Даже Маша с Ларри умолкли. Почти перед самыми бродами по кошачьей зоркой Ларри разглядела двух верховых на опушке леса в нескольких сотнях метров от нас. Я притормозил, навел на них бинокль, но они повернули коней и исчезли в лесу, затерявшись в осиннике. Могут и ласки быть, очень даже запросто. Егерям их так просто ни за что не поймать, какими бы они специалистами по лесной войне ни были». «Слишком велики леса, и слишком мало здесь людей». А вот в том, что рано или поздно банду поймают или перебьют, никто не сомневался. Они всегда попадаются. Все. Или кто-то сболтнет лишнего, или какой-нибудь хуторянин из числа тех, что предоставляет бандитам убежище, соблазнившись немалой наградой, наведет на них егерей или жандармов. Или сами бандиты расслабятся, затасковав отбивачной жизни припрутся в какой-нибудь городок, где их и опознают. Если перебьют, это нормальный исход. Если поймают и отвезут в Тверь, хуже, но еще не самое страшное. А вот если обнаружится, что банда еще и в розыске где-то в Вераце или в Марианском герцогстве, тогда их могут туда передать, чтобы судьба их вызывала ужас у всех, кто хотел бы встать на такую же скользкую дорожку. В Вераце их оскопят, если это мужчины – а затем сварят в кипящем масле. В Мариане же всех посадят на кол, и будут они призывать на колу смерть не один день. Еще и магии силы поддержат. Последнюю изловленную живьем банду в Марианском герцогстве так изобретательно казнили, что даже ко всему привычная толпа местных зевак, посетивших экзекуцию, не выдержала и затребовала быстрой смерти, а вся Ратушная площадь была заблевана так, что не пройти, не поскользнувшись. А чего вы хотите? Это мы 200 лет назад из Старого Мира сюда провалились, а тут средневековье глухое в самом разгаре. Вот и получился такой загадочный гибрид дикости с технологиями, зовущийся Великоречием. Могу поспорить, что за граничными хребтами, за дурными болотами люди так и продолжают жить, как жили 200, 300, 500 и 1000 лет назад». К тому же, как заметили ученые из пришлых, общества, владеющие магией, не так остро нуждаются в техническом прогрессе. Если бы не возникли новые государства здесь, то, скорее всего, никакого прогресса ни в чем, кроме самой магии, мы бы и не наблюдали. Появление же пришлых ударило именно по магии и лицам, ею владеющим, сирич колдунам и магам. Если в прошлом хорошо обученная герцогская дружина – Подкрепленная парой-тройкой таких магов была уязвима лишь для такой же дружины, то с тех пор, как этот мир узнал, что такое артиллерийский и минометный огонь с закрытых позиций, ценность боевой магии резко снизилась. Да и хороший стрелок из винтовки мог уже конкурировать с магом с расстояния эдак метров пятьсот, что выходило за предел воздействия атакующего боевого волшебства. Поэтому в последние века... Боевая магия свелась к обороне и использовалась как средство обнаружения противника, а также как средство борьбы с аналогичной активностью неприятеля – ни больше, ни меньше. Отсюда пошло снижение удельного веса магов и волшебников при дворах местных правителей. Если раньше они чуть ли не правили, прикрываясь местными феодалами, то после прихода нас в этот мир ситуация изменилась. Сеньоры и суверены пожелали править своими землями самостоятельно, без капризных персонажей в мантиях за спиной. Более того, даже возникло несколько групп наемников, в основном смешанного пришлоабаригенского состава, которые принимали заказы на особо мешающих повелителей силы. И успешно, вследствие чего оставшиеся в живых глубоко задумались, стоит ли настолько вступать в конфликт с ладыками земными. Может быть... Лучше мирно сосуществовать, чуть поступившись амбициями. Некоторые волшебники и магии из аборигенов предпочли объединиться с новой силой, достаточно вспомнить учителя Маши Валера. И не прогадали, если по большому счету. Некоторые перебрались на жительство в новое государство не только потому, что те были сильнее, но и потому, что нравы в них были в чем-то проще, терпимее, а в чем-то и условия проживания лучше в той же гигиене и санитарии, например. ватер клазет для тутошнего населения, например, был величайшим из откровений. И тот же душ. В результате мы получили в качестве резидента города Великореченска молодую колдунью-аристократку Велису Вербран, вполне освоившуюся среди пришлых эмансипе из местной аристократии, предпочитавшую миленький коттедж в Великореченске родовому замку. Нет, Надо все же научиться удерживаться в рамках повествования. К чему это я? К тому, что увидел подозрительных верховых, быстро растворившихся в лесу, когда навел на них бинокль. Подозрительно? Очень. Добродов оставалось около 20 километров, и я решил проскочить их в темпе. В конце концов, машина быстрее лошади. А еще с нами есть колдунья, которую я и спросил. Людей засекать умеешь? Умею, но не сходу. Для этого специально колдовать надо. Засаду не обнаружу». Обломала она мою надежду. «А что можешь полезного сделать?» – спросила уже Ларри. «Могу щит выставить. Ненадолго, секунд на десять. Но очень крепкий. Ничего сквозь него не проскочит». Гордо ответила Маша. «Разве что из пушки пальнут». «Хм, здорово!» – кивнул я. «И как я раньше спросить не догадался? Привык никогда на магию не рассчитывать, поскольку работаю один» а сам к ней не способен, хотя тот же Пантелей у меня на глазах отличный щит ставил. Пули в потолок летели. Можно было и запомнить. «А как быстро выставишь?» — решил я углубиться в детали. «За секунду. Но щит двусторонний, мы через него тоже стрелять не сможем». «Хоть такой», — вздохнул я. «Тоже неплохо. Если нас сразу не расстреляют без предупреждения, то щит даст нам преимущество». А если в кого сразу и выстрелят, так это в меня, потому что мужик и за рулем. А молодых красивых женщин попытаются захватить. Их можно продать дорого, они вдвоем могут стоить дороже моего грузовика. На них же не написано, что они колдунья с демонессой. Вру, на демонессе написано. Правда, для этого с нее надо тюрбан снять, чтобы разглядеть вторичные расовые признаки. Дамы. В общем... «Держитесь крепче!» – скомандовал я. «Ускоримся! Не нравятся мне эти наблюдатели!» «А если они бревно поперек дороги уложили?» – спросила Маша. «Не думаю!» – засомневался я. «Егеря катают в разные стороны. Найдут бревно, сразу тревогу поднимут, искать начнут. Скорее всего, попытаются водителя снять из винтовки. У них, по слухам, хорошие стрелки есть». «Тебя? В смысле?» – уточнила Маша. «Меня, меня. Но ты не беспокойся. У меня есть средства. А ты после выстрела сразу щит выставляй. Стрелять будут где-то на поляне, если будут. В самом лесу дистанция боя короткая, можно даже не успеть прицелиться по движущейся машине». Дальше дамы возражать не стали. Только крепче вцепились стальные ручки, приваренные в нескольких местах в салоне грузовичка. А я прижал педаль газа, и мотор зарычал бодрее, не быстро но неотвратимо разгоняя увесистую машину. Тряска сначала усилилась, но затем, когда мы совсем разлетелись, даже ослабла. Я же вцепился в руль, стараясь не потерять машину на кочке или в повороте, потому как лесная грунтовка для автогонок приспособлена плохо. Настоящих дорог в этом мире пока не появилось, да и не ожидалось их появления». Были только грунтовки, отличающиеся степенью накатанности, но и в городах имелось какое-никакое покрытие. Не во всех, разумеется. В ином аборигенском городе можно было осенью даже посреди улицы в луже утонуть. Тяжелые зубастые покрышки гулко стучали по кочкам, грохотал задний борт кузова, глухо постукивали друг от друга и плескались бочки с бензином за спиной. Я сжал зубы, чтобы случайно не откусить себе язык на какой-нибудь особенно большой колдобине, каких тут хватало, сильнее вцепился руками в большое колесо руля, стараясь предугадать тот момент, когда его рванет у меня из рук. Хорошо, что рессоры новые, и спереди, и сзади, глотают неровности без пробоя. Взгляд я почувствовал. Хорошо, что кто-то распалил себя до ненависти перед тем, как выстрелить». Или не до ненависти, а до большого азарта, что считай одно и то же. Я лишь крикнул "Атас!", а сам пригнулся к самому рулю. И вовремя. Прямо за спиной раздался удар в доски прикрывающей бочки с соляркой. Донесся звук выстрела. И в ту же секунду Маша что-то выкрикнула. Вокруг машины кольцом взметнулась пыль, воздух прострелила электрическими искрами. И следующие пули визгливыми рикошетами ушли в стороны, отразившись от накрывшего нас купола, как от стены. Я вдавил педаль газа до упора, движок завыл, машина еще ускорилась. Со стороны леса показались на рысях несколько всадников, человек пять. Они рванули было в галоп, но почти сразу осадили коней, остановились, глядя нам вслед. На двоих из них, как минимум, я заметил мундиры зуавов, дезертиры, значит стрельба тоже прекратилась. Наверное, заметили щит. Лишь один из зуавов приподнялся в стременах и пальнул нам след из винтовки, по-прежнему безуспешно. Щит пока не погас. А еще через несколько минут машина вырвалась с поляны, проскочила опушку леса и помчалась по мягкой лесной дороге, извилистая, как змея, прикрывшись стволами деревьев от обстрела. Ларри оглянулась, Уложила карабин поверх бочек, но никто нас не преследовал. «А что они так?» – удивилась Димонесса. «Как-то неактивно?» они, «Они грабят. Они в последний решительный бой идут», – пожал я плечами. «Щит увидели. Машина разогнаться успела. Теперь гоняйся за нами». «Была кому охота. И егеря кругом шарятся. Проще уйти, да найти кого-нибудь, с кем без проблем справиться можно». «На самом деле меня происшествие даже обрадовало. Потерь мы не понесли благодаря нашей колдунье, зато теперь точно знаем, где находится банда. И если мы от нее оторвемся, то сможем смело ехать дальше заброды, не дожидаясь, пока соберется колонна. А так бы гадали, ехать или не ехать, ждать или не ждать. Чем дальше мы уедем в ту сторону, тем дальше оторвемся от опасности. А еще минут через десять Я даже скорость немного сбросил. Все равно конным нас уже не догнать и даже напевать что-то эдакое начал воодушевляюще. А Маша с Лари мне подпевать стали. Значит, не я один чуть штаны не замочил со страху.